Каждый раз, выходя из дома, я надеюсь встретить ее. Куда бы ни шел и где бы ни был, я хочу верить, что иду к ней. Может, она этого хочет. Здесь не нужно быть романтиком. Эта девушка может сделать так, чтобы мы встретились. Но прошел почти год, а этого до сих пор... «Не случилось. Милая Арина, ты правда забыла меня?» Она всегда говорила, что у меня от нее будут только проблемы. Она говорила, что отравит мою жизнь. Я в это не верил и не верю сейчас. Пусть рядом с этой девушкой творились невероятные вещи. Пугающие вещи, жуткие, Мне больше ничего не страшно, лишь бы ты вернулась. Я расскажу о ней то, что помню сам. Стоял жаркий август, на проспекте революции было много парочек и дружеских компаний, а я один, сновал между ними, вышел из дома нагуливать шаги в мобильном приложении. И я увидел девушку. Ее было невозможно не заметить, потому что она ела японскую лапшу на ходу. В одной руке держала коробочку, а в другой у нее были палочки. И вот она уплетала. Не странно увидеть на улице человека с шаурмой или чебуреком, но вот чтобы лапшу трескать. Я увидел ее и подумал, господи, какая же она смешная. Девушка прошла мимо и мне показалось, что она бросила на меня взгляд и улыбнулась как-то хитро. Я ведь ее и рассмотреть не успел. Бедра округлые и короткая стрижка, все, что заметил. Но она засела у меня в голове. Я прошел еще немного, взял бумажку у рекламщицы, что была одета как барышня, чуть не столкнулся с официантом у грузинского ресторана и притормозил. На уличном столике под навесом лежала пачка салфеток. Ветер подхватывал их по одной и сбрасывал на тротуар. Я представил, как беру эту пачку и бегу назад догонять ту девушку. Приятного аппетита. А может быть вам салфетку? «Вот же глупости!» «Так только несчастные пикаперы делают!» «А я нормальный, я не знакомлюсь на улицах, я знакомлюсь в социальных сетях!» «Но я это сделал!» «Схватил салфетки, пока ветер их все не разбросал, и побежал назад!» «Бежал, оглядывался по сторонам, она ведь могла свернуть и на переходе!» «Я нашел ее в скверике!» Девушка сидела на скамейке, запрокинув голову назад, глаза ее были закрыты, и она улыбалась, наслаждаясь солнечными лучами!» И правда симпатичная. «Салфетку?» Сказал я, набравшись смелости. Девушка открыла глаза, сощурилась и сделала ладонь козырьком. «Ага, давай», сказала она, рассмотрев меня. Девушка промокнула губы, а затем придвинула коробку с остатками лапши ближе к себе. Она хотела, чтобы я сел рядом. Самое необычное знакомство в моей жизни. «Меня зовут Саша», сказал я. «Саша...» Мне показалось, что девушка повторила имя мое с нежностью. «А как тебя зовут?» Спросил я, так и не дождавшись, что она догадается представиться. «Арина?» «Арина...» Глаза светлые и светлые, кожа такая прозрачная, что видны жилки на лице. Могу закрыть глаза и представить ее в мельчайших деталях. Тогда мы долго гуляли, она была в хорошем настроении... На Советской площади девушка вбежала в танцующий фонтан, чтобы коснуться струи в центре, и вся вымокла. Я закрывал лицо руками, боже, что она творит. Какой она была открытой, рассказывала мне все, о чем бы я ни спросил, а сама не задавала вопросов, будто ей было все равно, сколько мне лет, где я живу, чем занимаюсь. Я чувствовал, будто мне позволяют быть тем, кто я есть. Когда Арина впервые пришла ко мне домой, а это случилось скоро, Она ни в чем себя не стесняла. Поставила чайник на плиту, полезла в шкаф, взяла мою футболку и старые пляжные шорты. Пошла переоделась в ванной. Я смеялся, глядя на нее, выражал так удивление ее раскрепощенностью. А девушка улыбалась и смешно моргала. Первую странность в поведении Арины я заметил, когда она осталась у меня ночевать. Я живу в квартире-студии, и у меня все в одной комнате. Спальня, кухня, гостиная. А еще прямо из комнаты видно прихожую. Мы лежали с Ариной в постели. Я обнимал ее, гладил, а она смотрела в коридор. «Меня пугает твоя дверь». «Чем она тебя пугает?» Я думал, она шутит. «Это странно, что с кровати видно дверь в подъезд. А еще там глазок открыт». Я приподнял голову с подушки и посмотрел. Посреди темноты висела голубая светящаяся точка. «Подумаешь, открытый глазок. Ерунда какая!» «Отвернись и не смотри», — сказал я и потянул девушку за плечо. «Нет. Ты можешь пойти закрыть глазок?» «Ну, что мне было делать? Я встал и пошел закрывать. Интересно, если бы я знал тогда, какие штуки может выделывать Арина, когда напугана. Был бы я так преисполнен смелости пройти несколько шагов в темноте, опустить крышечку...» повернуться к двери спиной и, не оглядываясь, вернуться в кровать. «Я за тебя испугалась. Думала, вдруг она тебя сожрет». «Кто сожрет?» – спросил я, и мысленно смеялся. «Ну и ребенок же ты!» «Дверь!» – ответила Арина и, наконец, успокоилась. Это было только начало. Мы встречались уже пару недель. Арина записала нас на детский мастер-класс. Очень ей хотелось сделать печенье и украсить их глазурью. Вместе с малышней на террасе кафе мы вырезали формочками мишек, котов, сердечки, а потом до темноты гуляли по центральному парку. Хороший был день, если бы не это. Какой-то тип, сидящий на скамейке, жестом попросил закурить. Я помотал головой и сказал, не курю. улыбаться зачем?» Грубо спросил мужик и пристал со скамейки. Был он высокий, широкий и небритый. Я сделал суровое лицо и слегка потянул Арину за руку, чтобы поскорее пройти мимо этого парня. Я не трус, но и не идиот, чтобы ввязываться в драку с теми, у кого один кулак размером с мою голову. Тебе вопрос задали? Мужик преградил нам путь. Я встал так, чтобы Арина оказалась у меня за спиной. О, смотри, смотри. Рыцарь? Рыцарь, да? Он выпятил грудь, как петух. И он то и дело заглядывал мне за плечо. Похоже, ему больше хотелось напугать Арину, чем меня. Нету у меня курить. Чего тебе надо? Отойдем. Мужик дыхнул на меня чем-то едким и кислым, и отошел с ним к скамейке. Мне хотелось увести его подальше от Арины. Чего улыбался мне? Жизнь веселая. Этот тип был старше меня лет на 10, а задиристый, как мальчишка. Отвали! Сказал я и сразу получил толчок в плечо. Мужик бросил взгляд на Арину, будто говоря «Ну уже давай, кричи, заступайся по-девчачьи, меня такое веселит». Но Арина замерла и напряженно наблюдала за происходящим. «Я тебя отвалю! Я тебе сейчас так отвалю!» Здоровяк кинулся на меня. Я ударил его кулаком в грудь, будто по бетонной стене. Десантник бывший, что ли, он мне вмазал в челюсть, я и повалился на асфальт. В рюкзаке хрустнул пенопластовый контейнер с нашим самодельным печеньем. Я быстро поднялся на ноги, хотел схватить Арину за руку и бежать, но тут с мужиком произошло нечто. Он оцепенел, выпятил на меня глаза. В свете фонаря мне было хорошо его видно, и показаться такое не могло. Мужик побледнел, а губы стали синими. Глаза помутнели, как у слепца, потом кожа на щеках будто обвисла, и теперь лицо его сделалось серым. Волосы поредели, нос начал чернеть, глаза превратились в два темных круга. На шее выступили гадкие пятна. Потом мужик разом стал коричневым и сухим, лоб треснул и облупился, а потом он исчез. Не растворился в воздухе, а исчез так, будто его и не было. Вот я его видел, а вот его нет, пропал. «И я сам был уже не в том месте. Мы с Ариной не стояли, а шли по тротуару довольно далеко от той скамейки и фонаря». «Что это было?» «Ты о чем?» Арина смотрела на меня очень внимательно. «Ну и это?» Воскликнул я и вдруг усомнился. «А правда ли все это случилось, или я просто нафантазировал? Я тронул челюсть?» «Не болит?» «Странно». «Что же такое?» «Арина вела себя так, словно не понимает моего удивления. Но она была мрачной, как будто что-то испортило ей настроение. Дома я вынул из рюкзака контейнер с печеньем, и он был целый. Еще одно подтверждение того, что драки с неизвестным мужиком не было. Однако я не мог в это поверить. Арина рассказала мне о своих необычных способностях пару недель спустя. После того кошмарного случая скрывать что-то уже не было смысла». Я обо всем догадался. Все началось с ее слез. Арина сказала, что нам надо расстаться, но не могла объяснить, почему она так решила. Конечно же, я был не согласен. Мне было ясно, что я ее люблю. Девушка плакала и просила не ходить за ней. Мне не хотелось выяснять отношения на улице. Я уговаривал ее пойти ко мне». Так мы и ходили до заката. Она пройдет немного, сядет на скамейку и плачет. Я подсаживаюсь к ней, пытаюсь утешить, говорю, что нам не нужно расставаться, а она встает и снова уходит. Я очень устал, у меня болела голова и в горле пересохла от постоянных уговоров пойти домой. Арина забрела в пустой двор, присела на скамейку на детской площадке. Я присел на другой край. «Все, хватит. Ты иди домой, и я пойду к себе». «Арина, ты ведь мне вчера говорила, что любишь, а теперь это». «Все, давай закончим. Я сейчас уйду, а ты не ходи за мной, понял?» «Нет, я пойду за тобой». <свист> «Нет, не пойдешь». «Почти злобно сказала Арина. Пойду, упрямился я. И буду ходить хоть всю ночь, пока ты хотя бы не объяснишь, в чем дело». «Нет, я уйду, а ты за мной не пойдешь! Не пойдешь!» Девушка вскочила со скамейки и побежала. Меня будто дубины ударили, голова закружилась. Я увидел, как мелькнуло светлое платье Арины и исчезло за фасадом дома. Я хотел встать. Хотел, но это было невозможно. Будто давно забыл, как вообще это делается. Я опустил голову вниз и увидел, что у меня... Нет ног. «Да?» Ног не было Только две культи торчали из коротких шорт И на них были белые Давно заросшие шрамы Что это такое? А рядом со скамейкой стояла коляска Моя коляска Она заменяла мне ноги Уже давно, очень давно Конечно, у меня нет ног «Почему я вдруг подумал, что у меня есть ноги?» «Я потерял их в аварии?» «Что?» «Такого не может быть!» «Мне было 13, отец взял меня в поездку, мы попали в аварию, отец погиб». «Как отец погиб?» «Он не мог погибнуть, я виделся с ним недавно, пришел к нему на своих ногах, рассказал, что у меня есть девушка». «Вот так вот во мне сражались две версии разных воспоминаний». Что из этого было правдой? Правда была у меня перед глазами. Две культи вместо ног и хорошо развитые руки. Я был совсем ребенком. Очнулся в реанимации уже без одной ноги, вторую врачи обещали спасти. Год делали сложные операции, не удалось. Пришлось и вторую ампутировать. И я получил кресло на колесах и таблетки, чтобы не болел поврежденный позвоночник. Я помнил это яснее, чем то, как ходил на своих ногах. Воспоминания о выпускном в школе, университете, о долгих прогулках, о девушке, за которой я бежал с пачкой салфеток, казались мне вчерашним сном. Что же я сижу тут один в незнакомом дворе? У меня из глаз хлынули слезы. Я оперся на руки, приподнялся и упал лицом на твердую землю. Когда я пришел в себя, надо мной стояла Арина. Она, всхлипывая, просила меня подняться. Я, как обезумевший, стал разглядывать, ощупывать свое тело, Ноги были на месте. Не было и коляски рядом со скамейкой, я был цел и здоров. Арина помогла мне встать, голова все еще кружилась, я держал девушку за руку, и мы, не говоря друг другу ни слова, пошли ко мне домой. «У меня к тебе два вопроса», — сказал я, когда мы уселись за стол напротив друг друга. «Первый, ты все еще хочешь со мной расстаться?» Арина помотала головой, и на ее глазах снова выступили слезы. «Хорошо». А теперь, пожалуйста, объясни мне, что это было. Только не спрашивай, о чем я. Думаю, ты знаешь, о чем. Это будет очень трудно объяснить. Ты умеешь вызывать галлюцинации или что? Нет. Это все по-настоящему. Арина попросила воды. Я налил и подал ей кружку. Она сделала глоток и продолжила. Я могу... Эм, как это сказать? Могу менять реальность. Ты понимаешь, что любые события могли сложиться по-другому? Вариантов того, как все может или могло происходить очень много. Миллиарды. Вот я могу выбирать эти варианты. Менять их. Но это же бред, это же фантастика какая-то. Такое невозможно. Я это делаю, веришь ты или нет. Так получается. Э -э -э -э значит, ты можешь менять прошлое и это сказывается на настоящем, так что ли? И это тоже. Я сама не знаю. Много вариантов того, каким мог бы быть и наш мир. Как могли выглядеть вещи, люди, какими могли быть законы физики. И все это я могу менять. Переключать. Не знаю. Я это не контролирую. Это само происходит, когда я напугана или когда сильно злюсь, когда в отчаянии. Иногда я могу исправить то, что натворила. Иногда нет. Если подсознательно не хочу исправлять, то уже ничего не сделаешь. От светлых чувств тоже работает. Могу вернуть кому-нибудь близкого человека. Могу исцелить болезнь. Несчастного сделать счастливым. Но это происходит реже, чем то, что было с тобой сегодня». Я еще раз посмотрел на свои ноги. «А что случилось с тем мужиком? Помнишь того, что в парке на меня напал?» «Он умер». «Как умер? Почему?» Давно умер. Больше десяти лет назад. Он когда-то отравился сильно. Счастливый случай его спас. Сосед к нему зашел, увидел его на полу. Врачи успели откачать. Так вот, я перепугалась и сделала так, что не было этого счастливого случая. Ты этого мужика помнишь, потому что был рядом со мной. А для всех он давно умер. Как же так? Не кори меня за это. «Пользы от моего раскаяния не будет, уже не исправишь. Я то событие с корнем вырвала. И его жена, которая не стала его женой, вышла замуж за другого, и у них родился ребенок. Вместо одной жизни всегда появляется другая жизнь. Есть такой закон». «А откуда ты все это знаешь?» «Просто знаю и все. Я это вижу, когда реальность ломается», — ответила Арина и попросила больше ни о чем не спрашивать. Позже она все-таки объяснила, почему хотела расстаться. «Чтобы ничего не натворить, ей нужен внутренний покой, а привязываясь к человеку, испытываешь много волнения и страхов». Арина считала, что в любви человек теряет себя. «Тебя хотят каким-то видеть, ты хочешь каким-то казаться, и в итоге уже не ясно, какой ты настоящий», — говорила она. «С того дня, как Арина у меня поселилась, мой сосед за стеной, похоже, исцелился от хронического бронхита». Я уже привык к его вечному кашлю, а теперь он почти никак не обозначал свое присутствие. Только иногда напевал что-то на балконе. Однажды я спросил у Арины, когда она узнала о своих способностях, и она рассказала мне эту историю. «У меня в детстве была любимая книжка. В ней была картинка «Звездное небо» и «Добрый месяц». Он был живой, у него был глаз, нос и рот. Мне очень нравилась эта картинка, и мама мне сказала, что мы можем испечь печенье в виде месяцев». Я обрадовалась, мы раскатали тесто и стали вырезать кружки стаканом, а потом резали их еще раз и получались месяцы. Я спросила у мамы, а где же глазки и нос, а она ответила, что для этого нужны специальные формочки, а у нас только стакан. Я была немного разочарована, а потом мама вынула готовое печенье из духовки и я увидела, что у всех наших месяцев есть рты, глаза, носы и все они были похожи на месяцы из книжки. «Я не помню реакцию мамы, удивлялась она вместе со мной или нет, но я подумала, что она волшебница». Позже Арина поняла, что мама здесь ни при чем. Арина боялась своего отца, и мама тоже его боялась. Он не жил с ними, но иногда приходил, всегда был пьян, орал на маму, злобно смотрел на дочь. Мама никогда не хотела его пускать, но он так яростно колотил в дверь, что иногда она уступала. Арина помнила, как мама плакала, и руки у нее тряслись. Однажды вечером мама попросила Арину побыть дома одной совсем недолго, девочка боялась, вдруг отец придет. «Не придет, я быстро, только масло куплю», сказала мама и ушла. Арине было 5 лет, она сидела в гостиной, смотрела телевизор и вдруг услышала стук в дверь. Сначала почти неслышно, а потом снова уже громче. Девочка выглянула в прихожую, там не горел свет и перед ней была страшная темная дверь. По ту сторону снова вдарили. Арина услышала свирепый голос отца, он выкрикивал грязные ругательства, всякие плохие вещи про маму. Он колотил в дверь так, что она сотрясалась. Арина окаменела от страха, она думала, что дверь вот-вот слетит с петель, отец ворвется и убьет ее. Он ведь орал «убью, убью». Девочка зажмурилась, ей очень хотелось, чтобы отец больше никогда не приходил. Никогда. Никогда. Громкий голос отца угас. Будто ему заткнули лицо подушкой. И последний удар в дверь получился каким-то слабым. Тух! И стало тихо. Арина еще минуту стояла зажмурившись, а потом открыла глаза и увидела, как свет от лампочки в подъезде пробивается сквозь глазок. За дверью уже никто не стоял. И Арине было ясно, что отец больше никогда не придет. Так она поняла, что умеет делать такие вещи. «Может быть, это наследственное. В детстве мне мама рассказывала, что мой дедушка был гипнотизер. Но она так сказала, что гипнотизер. Я не знаю, как на самом деле. Как-то раз к нему домой пришли мужики разбираться. Говорили ему, чтобы он заканчивал заниматься шарлатанством. А дед говорит им, «Видите гусей? Возьмите и зарежьте их». Они сделали, как он сказал, а потом поняли, что порезали свои сапоги. «Значит, что у твоего деда тоже был такой дар?» Не знаю. Это семейная легенда. С мамой она меня так и не познакомила, хотя обещала. Я понимаю, почему Арина несколько раз порывалась от меня уйти. Она боялась своей силы. Известно ли ей самой, насколько она велика. Бывало, я видел странные и такие яркие сны. Снилось, как я сижу в своей квартире один, задернув шторы, чего-то боюсь. С улицы доносится гул, будто за окном кружит рой пчел. И он все усиливается, усиливается. Кто-то тихонько стучит в дверь. Я знаю, что открывать нельзя, но ничего не могу с собой поделать. Встаю, иду открывать. За дверью стоят двое, не люди. Похожие на людей, но не люди. У них слишком большие головы, тонкие шеи, длинные руки, почти до колен. У них странные лица, маленькие глаза, неразличимые носы, рты, будто дырки. Одеты они в какие-то старые тряпки. «Эти нелепые существа оттесняют меня к стене и проходят в мою квартиру. Идут они дерганно, шатаются, роняют лбы вперед. Им тяжело нести такие большие головы на тонких шеях. Эти двое шарят по моим полкам, достают хлеб, рвут упаковку, роняют куски на пол, едят, громко чавкают. Я ничего не делаю, только смотрю, и в голове моей шум. Чем дольше я рядом с ними, тем сильнее гудит у меня в мозгу. Одно существо достало из полки консервы, пошарило в ящики и вынуло консервный нож». Только открыть у него не получалось, существо тыкла в банку неумелыми мягкими руками, долго старалась, но только сделала небольшую дырку. Отчаялась и стало шумно высасывать содержимое. Я нашел в себе силу идти, вышел в подъезд, а там большие дыры в ступенях. Не такие, как следы разрушения, а ровные круглые дыры, будто их каким-нибудь лазером вырезали. И сквозь эти дыры видно, что вся лестничная площадка такая. А еще в самом низу ребит что-то серое, я приглядываюсь, а это те существа. Целая толпа существ пытается перебраться через дыры и забраться по лестнице. И я стою и не знаю, что мне делать дальше, и тут откуда-то появляется Арина. Она хватает меня за руку и тянет. Мне трудно сдвинуться с места, а она бьет меня по щекам и тянет. Когда я проснулся, Арина теребила меня за плечо. Мне подобное снилось несколько раз, но не всегда удавалось запомнить события. Иногда я думал, а вдруг это не сны вовсе? Может быть, что-то случилось, и Арина изменила мир до неузнаваемости, а потом ей удалось это исправить. Тяжелый груз иметь столько силы и не знать, как управлять ей. А как мы жили? Большую часть времени мы были счастливы и спокойны. Ходили на книжные ярмарки, готовили вместе, по вечерам смотрели кино. Нашу жизнь составляли обычные вещи, чудеса происходили за редким исключением. Но бывали дни, когда все шло не так. В гневе Арина начинала говорить, что лучше ей быть одной и никогда со мной не встречаться. Она говорила, что давно бы все закончила, не будь так слаба. Я терпеть не мог такие дни. Однажды я проснулся в поезде. Это было то ощущение, когда просыпаешься на новом месте и не понимаешь, где ты. Это ощущение у меня долилось дольше, чем обычно. В купе было темно, колеса стучали, и я помнил только то, что видел сон. В том сне была какая-то девушка, которая ела лапшу на ходу, и она жила у меня в квартире. Потом я начал вспоминать, что поехал в путешествие один, накануне вечером я сел в поезд до Москвы и еду вот. Почему один? Ну а с кем мне ехать? Я приехал рано утром, заселился в гостиницу, посмотрел Арбат, Красную площадь. Следующие пять дней я только и делал, что бродил по улицам и заходил перекусывать в недорогих кафе. Все это время я не мог отделаться от ощущения, будто что-то не так, что-то странно. И чего-то не хватает. Кого-то. О своем сне в поезде я думал не больше, чем думаю о снах вообще. Скоро он забылся, и образ девушки перестал казаться знакомым и светлым. Когда я возвращался домой, у меня было смутное ощущение, словно меня ждут». И увидев свою пустую квартиру, я даже загрустил. Следующие два месяца прожил, сосредоточившись на работе, ни о чем не думал, просто жил и старался заработать денег. Как-то вечером, принимая душ, я услышал, что просигналил мой телефон в комнате. Почему-то мне захотелось поторопиться. Я вышел и прочитал сообщение. Я на последнем этаже, стою на общем балконе. Если хочешь, поднимайся ко мне. Арина. Арина. «Арина!» Она где-то пропадала два месяца. Я разом все вспомнил, и уже через минуту мне казалось, что и не забывал. Не высушив голову, я поднялся на лифте на 24 этаж. Арина была в куртке и в шапке с помпоном. Не видел ее раньше в теплой одежде. «Ну и почему то это сделала?» Я был раздосадован. Мне было обидно понимать, что эта девушка способна единолично принимать решения. Быть на вместе или расстаться. «Почему пришла?» Переспросила Арина. Она смотрела на меня, пытаясь понять, рад ли я ее видеть. Нет, почему ушла? Я не приближался, хоть и желал к ней прикоснуться, понять, что мне это не снится. Все тоже. Мне трудно владеть собой, когда мы вместе. Глаза ее были тоскливые и обреченные. А пришла почему? Мне продуло уши. Я обнял себя руками и стал переминаться с ноги на ногу и думать, что не стоило мне выходить на балкон в домашней одежде. Проявила слабость. Знаешь? Арина сложила руку пистолетом и приставила пальцы к виску. Когда-нибудь я найду в себе силы взять и стереть тебя из своей головы. Я сделаю так, что забуду тебя навсегда, чтобы больше не причинять боль тебе и себе. Я посмотрел вниз на город. На желтые квадраты окон, на красные лампочки крыш высоток, бесчисленные, на такие тусклые огоньки среди темноты и холода. Я подумал, как был одинок среди всего этого. Мне хотелось взять у Арины обещание, что она больше никогда меня не оставит, но вместо этого я сказал «Пойдем домой». И мы пошли. Арина провела со мной целую зиму. В какой-то момент я перестал думать, что она снова захочет уйти и расслабился. Мы вместе купили телевизор, чтобы смотреть фильмы на большом экране вместо ноутбука. Все было хорошо. Так мне казалось. А потом снова случился этот разговор, и Арина призналась. Ты меня не любил. Это я тебя заставила. Что ты такое говоришь? Как ты могла меня заставить? Когда мы первый раз увиделись, ты мне понравился, а я тебе нет. Я ее не понимал. Мы ведь тогда всего на секунду встретились взглядами. И как можно было понять, понравилась она мне или нет? Об этом я ее и спросил. «Нет же, все было не так, это была не первая встреча». Я умолк, понимая, что это вполне возможно. Арина способна сделать все, что угодно. Мы познакомились три года назад в кафе, где ты подрабатывал. Я и правда работал официантом в кафе, пока учился». «Ты мне понравился, я стала ходить туда в твои смены. Заказывала кружку кофе и сидела, наблюдала за тобой. А ты не обращал на меня внимания. Я была для тебя просто посетительницей, чудачкой. А потом у тебя появилась девушка. Она пришла к тебе в кафе. Ты ее так обнял, поцеловал». Я слушал ее и пытался вспомнить. Было маленькое кафе, куда редко кто-то заглядывал. Были смены... «Но не было у меня никакой девушки, не было никакой посетительницы с лицом Марины, которая всегда заказывала кофе. Правда ли это?» «Я не удержалась и сделала кое-что плохое. Я стерла этот вариант событий. Вы никогда не встречались с той девушкой, никогда с ней не познакомились. Этого не было. А потом ты обратил на меня внимание, потому что я этого захотела. Ты как будто впервые меня увидел, заговорил со мной, спросил номер, мы стали парой». «Три года назад?» «И я всего этого не помню, потому что...» «Потому что потом я и это стерла. Стерла события, где мы познакомились. Чувствовала, что все это неправильно, только я никак не могу уйти навсегда. Мне захотелось встретить тебя на улице, и мы снова встретились, когда я ела лапшу и тебя рассмешила, помнишь?» После этого рассказа я почувствовал, что хочу побыть один. Пройтись, обдумать все это хорошенько я ушел, оставив ее дома. Долго гулял, думал, я снова чувствовал себя марионеткой. Я думал о девушке, с которой никогда не был знаком. Какой она была? Какими были наши отношения? Что-то легкое и недолгое? Или могло выйти что-то серьезное? Я сердился. Мне казалось, что я сильно разочарован Варине. Как же она избалована своей властью. «Что хочет, то и творит». А потом я чуть успокоился, я вспомнил, как отчаянно она меня любит и был готов простить за это, что угодно. Я вернулся домой вечером, Арина все еще была дома. Может быть, я тебя и не любил, и может быть, не обратил на тебя внимания, если бы ты этого не захотела. Но теперь-то люблю. Это чувство мое личное. Оно со временем пришло. Люблю и хочу любить. Ты же мне это не навязывала. Арина помотала головой, зажмурилась, чтобы не плакать, обняла меня и уткнулась носом в шею. Хотелось бы мне закончить на этом, как в добрых фильмах, где любовь побеждает все, но в жизни такие истории не заканчиваются титрами под романтическую музыку. И мы лишь отложили расставание еще ненадолго. Не могу вспомнить точно, сколько мы еще прожили вместе, но было лето. Я вернулся после трудного дня, мы провели с Ариной обычный спокойный вечер, такой же, как вчера и позавчера, ужинали, слушали музыку и легли спать. В глазах уже мелькал сон, и вдруг Арина тронула меня за руку. Глазок открыт. Что? Глазок открыт. Арина, я так устал, совсем не хочу вставать. Но я не могу спать, пока глазок открыт. Так закрой его сама. Мне казалось, что у меня совсем нет сил. Сама? Ты же знаешь, что я боюсь. Разве тебе что-то угрожает? Нет, ничего не угрожает. Ну вот встань и закрой глазок. Ты наконец поймешь, что это не опасно. Да? Главное решиться. Ты можешь решиться? Наверное, могу. Арина поднялась с кровати и пошла. И больше я ее никогда не видел. Я проснулся глубокой ночью, а ее нет рядом. А глазок был закрыт. Неужели она сделала это? Стерла меня из своей головы. С ней же ничего не случилось, она просто ушла и стерла меня из памяти. Обиделась, что я не смог сделать для нее даже такую мелочь. Это стало последней каплей. В моем доме не было вещей Арины и всего того, что могло напомнить о ее присутствии. Еще не было одной моей футболки, которую она любила носить дома. Желтая футболка безразмерная, утонуть в ней можно. А вдруг она забрала эту вещь, чтобы однажды вспомнить меня. Захочет узнать, откуда у нее эта футболка, и вспомнит. Захочет ли? Я ищу Арину каждый день. Хожу по улицам. Хожу, заглядываю в лица прохожих, если бы я знал хотя бы в каком районе ее дом, а может быть когда-то знал, но Арина замела следы, может быть она и выглядит не так, как я ее помню, уже не знаю во что верить. Милая Арина, вернись, не хочу провести жизнь без тебя.